Глава 71 Я еще никогда в жизни так не замерзала. Меня все колотило от холода. Именно холод и заставил меня раскрыть глаза. Я сразу поняла, где нахожусь, и сразу же осознала, что давно уже не должна здесь находиться. Я точно помнила, как выходила из поместья, направлялась к гаражам, чтобы отправиться домой. Но как же я тогда вновь оказалась в гостиной поместье, и почему проснулась на диване? Переведя взгляд с пылающего камина, я посмотрела себе в ноги и увидела направляющегося ко мне незнакомого человека в белоснежном халате. Следом за ним шел Дариан, за которым подтягивались Ирма, Кристофер, Джина и еще один мужчина в белом халате. «Это что, сновидение?» «Вы меня слышите?» Сев на пуфик слева от меня, пощелкал перед моими глазами пальцами мужчина, который, по-видимому, являлся доктором. «Я хотела сказать «да» но у меня почему-то не выходило. Доктор невозмутимо раскрыл своими большими пальцами мои едва приоткрытые веки и посветил в каждый глаз лучом из мелкого фонарика. После чего, не знаю, почему я не заметила этого сразу, подсунул к моему носу вату, смоченную мяком. От беспощадного острого запаха я резко дернула головой и сразу же почувствовала боль в области плеч. Поморщившись, я начала откашливаться в правый кулак неожиданно сухим и глубоким кашлем. Пока я кашляла, доктор надел на мою руку манжету, явно желая зачем-то измерить моё давление, после чего ловко вставил электронный тонометр мне в рот. Я перевела взгляд на второго доктора в надежде, что хоть кто-нибудь расскажет мне, что со мной произошло, ведь что-то определённо случилось. Но все присутствующие молчали, дружно уставившись на тонометр у моей руки. «Слишком низкое давление», — наконец начал говорить доктор, после чего вынул из моего рта трижды пропищавший термометр. «Температура тела 34,5», — продолжал констатировать факты мужчина, и я вдруг заметила, что все сказанное им вслух активно записывается его ассистентом. «Мышечная дрожь, гусиная кожа, снижена частота дыхания и сердцебиение, общая вялость». «Возьмите-ка этот карандаш», — произнес доктор, но мне понадобилось некоторое время, чтобы понять, что он обращается ко мне. Как только я это поняла, я сразу же потянулась за протянутым мне карандашом, Но он внезапно раздвоился, и моя рука качнулась. Доктор продолжил диктовать. «Мышечная слабость и нарушение координации. Заключение. Гипотермия первой степени». «Что происходит?» Не выдержав, решила привстать я. Но доктор настойчиво надавил меня на грудную клетку, тем самым заставив меня лечь обратно на подушку. Азноб мгновенно ударил по мне новой силой. «Обморожений нет. Помимо легкого ушиба в плечевом отделе иных физических повреждений нет». Шумы в легких характерные, возможен кашель. Для проверки на воспаление можно провести завтра с утра дополнительное обследование в медицинском центре. До тех же пор желательно соблюсти постельный режим, пить горячие напитки с сахаром. Поднявшись, доктор взял у своего ассистента составленное им заключение и зачем-то передал его не мне, а Дариану, который уже спустя несколько секунд вышел из гостиной с мужчинами в белых халатах. Как только они вышли, я сразу же перевела свой взгляд на Ирму. Так как знала, что из оставшихся со мной людей она самая болтливая. Тебя придавило огромной снежной шапкой, сорвавшейся с крыши пристройки, возбужденно затараторила девчонка, но Джинна ее вдруг оборвала. Ты пролежала в сугробе около десяти минут, тебя нашел Дырян. Повезло, что он как раз возвращался домой, поддакивала Ирма. Иначе бы отдала ты коньки прямо под нашим крыльцом, было бы потом проблем с твоей скоропостижной кончиной. Ирма! возмущенно оборвала девчонку Джина. «За правду не бьют?» Спокойно пожала плечами Ирма, пока Джина натягивала к моему подбородку плед. «Нет». Мгновенно оказав сопротивление, откинула плед в сторону я. «Я хочу домой». «Ты слышала, доктора?» Наконец подал голос Кристофер. «Постельный режим минимум до завтра». «Блин, как же это все интересно!» Почему-то с прискорбием произнесла Ирма, посмотрев на свои часы. «Жаль, что нам уже пора». «Куда?» Уже поднявшись с дивана и упершись руками в колени, доктор явно не шутил по поводу нарушенной координации. Поинтересовалась я. «Джина отвезет меня в Лондон. Хочу сходить в кино с одноклассниками». Уже покидая гостиную, отозвалась Ирма, за которой сразу же вышел Кристофер, и потянулись мы с Джиной. Мои мысли сразу же метнулись к замечанию о том, почему Ирму повезет именно Джина, а не Крис. Но я не стала расспрашивать решив отложить этот вопрос до момента наведения порядка в своей черепной коробке, то есть минимум до завтра. Куда собралась? Пропустив мимо себя Ирму, поинтересовался Дариан, пропуская Криса и Джину. Опаздываю в кино, уже из прихожей прокричала Ирма. Меня повезет Джина, а назад меня подбросит водитель Хелен. Она живет здесь неподалеку. А ты куда? Когда все прошли мимо Дариана, он буквально вцепился в мое плечо, вынудив меня остановиться. Домой. «Как и Кристофер?» С надеждой посмотрела в сторону Кристофера я, но он уже скрылся в прихожей. «У тебя постельный режим». «Хорошо», — поджала губы я, выдернув свое плечо из его хватки. «Я соблюду его у себя дома». «Нет, ты останешься». Дариан вновь вцепился в меня рукой. «Таша, ты идешь? послышался голос Криса из недр прихожей. «Да!» — едва ли не с отчаянием прокричала в ответ я. «Она поедет домой позже» мгновенно оборвал меня Дориан. Замерев, мы начали сверлить друг друга взглядами и сверлили до тех пор, пока не услышали, как все трое, Ирмаджина и Крис, покинули дом. Наконец, выпустив мое предплечье, Дориан не отвел от меня взгляда, и все равно я сразу же сделала попытку продолжить свой путь к выходу, на что он мгновенно отреагировал, схватив меня за предплечье и буквально потащив меня обратно в гостиную. Не знаю, какой именно рычаг сопротивления в этот момент включился в мою мозгу, но осознав, что не способна дать достойный отпор, я начала упираться рукой в плечо противника и сползать вниз, словно пятилетний ребенок, которого пытаются всеми правдами и неправдами затащить к стоматологу. Немая борьба продолжалась до последнего. Ковры в комнатах были изъёрзаны, а моя рука едва ли не вывернута, но Дариан все равно дотащил меня до дивана. Резким движением он швырнул меня на него — заставив врезаться в мягкую спинку затылком. Ничего не сказав, Дориан ткнул пальцем стоящий на журнальном столе фарфоровый чайник и расположившуюся рядом с ним чашку на блюдце, явно давая мне немую инструкцию к действиям. После чего резко опустился на диван справа от меня, и, упершись правым локтем о подлокотник, взглядом призвал меня начинать. Не знаю, что именно в этот момент происходило в моей голове, но для описания этого процесса лучше всего подходило слово «каша». Подумав, что проще будет выпить чай и уйти, нежели попытаться прорваться через эту амбразуру насквозь, я взялась за чашку с блюдцем, и, услышав их вибрацию от моих дрожащих пальцев, я подумала, что это не от переохлаждения, а от испуга. А я ведь никого прежде не боялась, пока на моем горизонте не возник дырян. В общем, я не выдержала напряжения и сорвалась. Со всей оставшейся в моих дрожащих пальцах силы я обрушила чашку вместе с блюдцем на стеклянный журнальный столик, который сразу же дал трещину, что меня вдруг совершенно не удовлетворило. Подскочив, я схватила чайник с кипятком и вслед за чашкой обрушила его вниз. Стеклянная столешница растрескалась до бела, но все равно не проломилась, и тогда я опрокинула стол со всего размаха, врезавшись в него правой ногой. Со мной случилась истерика но поняла я это только после того, как Дариан схватил меня за плечи и встряхнул с такой силой, что из меня едва ли весь дух не вылетел. На мои глаза мгновенно упали тяжелые локоны, но я не смогла бы их убрать, даже если бы хотела. Дариан, удерживая меня за плечи на расстоянии своих вытянутых рук, буквально сковывал малейшее движение моего тела. Он вцепился в меня обеспокоенно жестоким взглядом, и я, не отводя от него глаз, спустя полминуты упорного молчания, наконец произнесла. «Хочу домой». Как только я заговорила, я сразу же поняла, что мой голос осип. Помедлив несколько секунд, Дарьян резко выпустил мои плечи из своих тисков, что неожиданно заставило меня пошатнуться. Отстранившись слегка в бок, он вытянутой рукой указал мне на выход. Дарьян довез меня до дома, и за все время поездки мы так и не обменялись ни единым словом или взглядом. Прежде чем я успела покинуть его машину, он задержал меня за локоть, и забрал у меня один из поцелуев, положенных ему согласно заключенному между нами контракту. «Завтра придешь к 10 утра и уйдешь пораньше». Отстранившись от меня спустя восемь долгих секунд поцелуя, вдруг оборвал тишину дарян «Зачем?» «Завтра узнаешь. Позвони мне, когда проснешься. Не позже половины десятого». «Зачем?» «Чтобы я не свернул тебе шею». Прищурившись коротко и жестко, ответил он, отстранившись от меня окончательно. Выйдя из машины, я хотела громко хлопнуть дверцей, но сил не хватило. На следующее утро я не встала с постели.